Масса таких фактов имеется во всех серьезных описаниях первобытных народов. Где бы ни изучали их, исследователи находят те же общительные нравы, тот же мирской дух, ту же готовность сдерживать свои нравы для поддержания общественной жизни. И когда мы пытаемся проникнуть в жизнь человека на самых первобытных ступенях его развития, то мы находим все ту же родовую жизнь и те же союзы людей для взаимной поддержки. И мы вынуждены признать, что в общественных качествах человека лежит главная сила его прошлого развития и дальнейшего прогресса. В 18 веке под впечатлением первого знакомства с дикарями Тихого океана развелось стремление идеализировать дикарей, живших в естественном состоянии. Быть может, в противовес философии Гоббса и его последователей, изображавших первобытных людей в виде сборища диких зверей, готовых пожирать друг друга. И то, и другое представление оказалось, однако, ложным, как мы знаем теперь от множества добросовестных исследователей. Первобытный человек вовсе не идеал добродетели и вовсе не тигроподобный зверь. Но он всегда жил и поныне живет обществами, подобно тысячам других живых существ. И в этих обществах в нем выработались не только те качества общительности, которые свойственны всем общительным животным, но благодаря языку и, следовательно, более развитому разуму в нем еще более развилась общительность. А с нею вместе выработались и правила общественной жизни, которые мы называем нравственностью. В родовом быте человек научился сперва основному правилу всякой общественности – не делать другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе, и сдерживать разными мерами тех, которые не хотели подчиняться этому правилу. А затем в нем развилась способность отождествлять свою личную жизнь с жизнью своего рода. При изучении первобытных людей, начиная с тех, кто сохранил еще быт ледникового и раннего послередникового озерного периода, вплоть до тех, у кого мы находим позднейшее развитие родового строя, нас больше всего поражает именно эта черта – отождествление человека со своим родом. Она проходит через всю историю раннего развития человечества – и сохранилась она наиболее у тех, у кого удержались первобытные формы родового быта и наиболее первобытные приспособления для борьбы с мачехой природой, то есть у эскимосов, алиутов, жителей огненной земли и у некоторых горных племен. И чем больше мы изучаем первобытного человека, тем больше мы убеждаемся, что даже в своих незначительных поступках он отождествлял и теперь отождествляет свою жизнь с жизнью своего рода. Понятие о добре и зле вырабатывалось таким образом не на основе того, что представляет добро или зло для отдельного человека, а на том, что составляет добро или зло для всего рода. Эти понятия, конечно, менялись в разных местностях и в разное время, И некоторые правила, особенно такие, например, как приношение человеческих жертв для умилостивления грозных сил природы, вулкана, моря, землетрясения, были просто нелепы. Но раз те или другие правила были установлены родом, человек подчинялся им, как бы ни было тяжело их исполнение. Вообще первобытный дикарь отождествлял себя со всем родом. Он становился положительно несчастлив, если совершал поступок, который мог навлечь на его род проклятие обиженного, или мщение великой толпы предков, или какого-нибудь племени зверей, крокодилов, медведей, тигров и тому подобного. Обычное право для дикаря больше, чем религия для современного человека. Оно составляет основу его жизни». а потому самоограничение в интересах рода, а в отдельных личностях самопожертвования с той же целью, самое обычное явление. Одним словом, чем ближе первобытное общество к его древнейшим формам, тем строже в нем соблюдается правило каждой за всех. И только вследствие полного незнакомства с действительной жизнью первобытных людей одни мыслители, как Гоббс, Руссо и их последователи, утверждали, что нравственность зародилась впервые из воображаемого общественного договора, а другие объясняли ее появление внушением свыше, посетившим мифического законодателя. На деле же первоисточник нравственности лежит в общительности, свойственной всем высшим животным и тем более человеку. К сожалению, в родовом строе правило «каждый за всех» не распространяется дальше своего рода. Род не обязан делиться пищей с другими родами. Кроме того, территория, как у некоторых млекопитающих и птиц, разделяется между различными родами, и каждый род имеет свой округ для охоты или рыбной ловли. Таким образом, в жизни человека с самых древних времен вырабатывались два рода отношений. Внутри своего рода и с соседними родами. И тут создавалась почва для столкновений и войн. Правда, уже в родовом быте делались, и теперь делаются, попытки упорядочить взаимные отношения соседних родов. Ходя в хижину, обязательно нужно оставить свое оружие при входе. И даже в случае войны двух родов обязательно соблюдать некоторые правила относительно колодцев и тропинок, по которым женщины ходят по воду. Но вообще, отношение к соседям из другого рода, если с ним не вошли в федерацию, совершенно иные, чем внутри рода. И в последующем развитии человечества никакая религия не могла искоренить понятие о чужестранце. Мало того, религии сплошь да рядом становились источниками самой свирепой вражды, еще более усиливавшейся с развитием государств. И вследствие этого создавалась двойственная этика, которая держится по сие время и приводит к таким ужасам, как последняя война. Вначале весь род представлял одну семью, и как это доказано теперь, только постепенно в нем начали появляться отдельные семьи. Причем жены в этих семьях должны были браться из другого рода. Отдельная семья вела, однако, к разложению прежнего коммунистического строя, так как давала возможность накопления семейного богатства. Но тогда потребность общительности, выработанная при прежнем строе, стала принимать новые формы. В деревнях создавалась сельская община, а в городах гильдии – ремесленников и купцов. из которых развивались вольные средневековые города, и при помощи этих учреждений народные массы создавали новый строй жизни, в котором зарождалось новое объединение взамен родового. С другой стороны, великое переселение народов и постоянные набеги соседних племен и народов неизбежно вели к образованию военного сословия. которая приобретала все большую силу по мере того, как мирное, крестьянское и городское население все больше отвыкало от военного дела. Одновременно с этим старики, хранители родовых преданий, а также наблюдатели природы, накопившие первые зачатки знания, и блюстители религиозных обрядов, стремились укрепить свою власть среди крестьянских общин и в вольных городах. составляя для этого свои тайные союзы. Впоследствии же, с возникновением государства, они объединились между собой, военная сила с церковной, в общем подчинении королевской власти. Нужно, однако, прибавить, что при всем том никогда, ни в какой период жизни человечества, войны не были нормальным условием жизни. В то время как воюющие истребляли друг друга, И жрецы прославляли взаимные избиения. Народные массы в селах и городах продолжали жить обыденной жизнью. Они совершали свою обычную работу и в то же время стремились укрепить организации, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке, то есть на их обычном праве, даже тогда, когда люди подпали впоследствии под власть духовенства и королей. В сущности, всю историю человечества можно рассматривать как стремление, с одной стороны, к захвату власти отдельными людьми или группами, с целью подчинить себе, возможно, широкие круги, и стремление, с другой стороны, сохранить равноправие, по крайней мере, среди мужчин, и противодействовать захвату власти или, по крайней мере, ограничивать его. Другими словами, сохранять справедливость внутри рода, племени или федерации родов. То же стремление ярко проявилось в средневековых вольных городах, особенно в первые века после освобождения этих городов от их феодальных владельцев. В сущности, вольные города были оборонительными союзами равноправных горожан против окрестных феодалов. Но мало-помалу и в вольных городах Стало совершаться расслоение населения. Сперва торговля велась всем городом, так как продукты городской промышленности или товары, купленные в деревнях, вывозил весь город через своих доверенных, и прибыль принадлежала всей городской общине. Но мало-помалу торговля стала обращаться из общественной в частную, от нее богатели не только сами города, но и частные лица и вольные купцы. Меркатори-Либри, особенно со времени крестовых походов, открывших деятельную торговлю с Дальним Востоком. И стал развиваться класс банкиров, к которым обращались в случае нужды за займами не только разорившиеся дворяне-рыцари, а также впоследствии и сами города. Таким образом, в каждом из некогда вольных городов создавалась купеческая аристократия. державшие города в своих руках и поддерживавшие то папу, то императора, стремившихся обладать тем или другим городом, то короля или великого князя, который овладевал городами, опираясь то на богатых купцов, то на городскую бедноту. Так подготавлялись современные централизованные государства. Закончили же они свою централизационную работу, когда Европе пришлось защищаться от вторжения мавров в Испанию в IX, X и XI веках, монголов в Россию в XIII веке и турок в XV веке. Против таких массовых вторжений города и отдельные мелкие княжества, часто враждовавшие между собой, оказались бессильными. И дело покорения мелких единиц более крупными, а также сосредоточение власти в государствах завершились созданием крупных политических государств. Понятно, что такие существенные перемены в общественной жизни, а также религиозные восстания и войны, накладывали свой отпечаток на весь склад нравственных понятий в каждой стране в разные времена. И когда-нибудь, вероятно, будет сделана обширная работа, в которой эволюция нравственности будет изучена в связи с изменениями строя общественной жизни. Но здесь мы уже входим в область, где наука о нравственных понятиях и учениях, то есть этика, часто сходится с другой наукой, социологией, то есть с наукой о жизни и развитии общества. А потому, чтобы не перебрасываться из одной области в другую, лучше заранее указать, чем следует ограничить область этики. Во всех людях, как бы низко ни стояли они в своем развитии, а также и в некоторых общественных животных, есть, следовательно, черты, которые мы называем нравственными. На всех ступенях развития человека мы находим общительность и чувство стадности. а у отдельных людей есть при этом еще готовность помочь другим, иногда даже рискуя своей жизнью. А так как такие черты способствуют поддержанию и развитию общественной жизни, которая в свою очередь обеспечивает жизни и благосостояние всех, то такие качества с самых давних времен признавались в человеческих обществах не только желательными, но даже обязательными. Старики, мудрецы и шаманы первобытных племен, а впоследствии жрецы и духовенство выставляли эти качества человеческой природы как веления свыше, исходящие от таинственных сил природы, то есть богов, либо от единого творца природы. Но уже с очень древних времен, особенно со времени расцвета наук, начавшегося в Древней Греции более двух с половиной тысяч лет тому назад, мыслители стали задавать себе вопросы о естественном происхождении нравственных чувств и понятий, которые удерживают людей от злых поступков против своих сородичей и вообще от поступков, ведущих к ослаблению общественности. Другими словами, они старались найти естественное объяснение того, что принято называть нравственным в человеке. и что считается, несомненно, желательным во всяком обществе. Такие попытки, по-видимому, делались уже в глубокой древности, так как следы их видны в Китае и в Индии, но в научной форме они дошли до нас только из Древней Греции. Здесь целый ряд мыслителей в течение четырех столетий — Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур и впоследствии Стоики — вдумчиво, философски отнеслись к следующим основным вопросам. Откуда берутся в человеке нравственные правила, противоречащие его страстям и нередко сдерживающие их? Откуда берется чувство обязательности нравственного, которое проявляется даже у людей, отрицающих нравственные правила жизни? Плод ли это одного воспитания? от которого мы не смеем отрешиться, как это утверждают теперь некоторые писатели, а по временам утверждали и раньше некоторые отрицатели нравственности. Или же нравственное сознание в человеке есть плод самой его природы? В таком случае не есть ли оно начало, укоренившееся вследствие самой общительной его жизни в течение многих тысячелетий? Наконец, если так, то следует ли развивать и укоренять это сознание? Или же лучше было бы искоренять его и поощрять развитие противоположных чувств себялюбия, эгоизма, возводящих отрицание всякой нравственности в желаемое, в идеал развитого человека? Вот вопросы, над разрешением которых мыслители человечества занимаются уже более двух тысяч лет. периодически давая ответы, склоняющиеся то к тому, то к другому решению. Из этих исследований сложилась целая наука, этика, близко соприкасающаяся с одной стороны с социологией, а с другой с психологией, то есть с наукой о чувственных и мыслительных способностях человека. В сущности, в этике все упомянутые сейчас вопросы сводятся к двум главным задачам. Первая. установить происхождение нравственных понятий и чувств, вторая – определить главные основы нравственности и выработать таким образом правильный, то есть отвечающий своей цели, нравственный идеал. Над этим работали и работают мыслители всех народов, а потому, прежде чем излагать свои выводы по этим вопросам, я постараюсь дать обзор заключений, к которым приходили мыслители различных школ. К этому мы и перейдем теперь. Причем я буду обращать особое внимание на развитие понятия о справедливости, которое, если не ошибаюсь, лежит в основе всего нравственного и представляет исходное понятие в практических выводах всякой нравственной философии. Хотя это далеко еще не признано большинством мыслителей, писавших об этике. Глава 5. Развитие нравственных учений. Древняя Греция. Нравственные понятия древних греков. учение о нравственности софистов. Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур. Стоики. Мы видели в предыдущей главе, что у самых первобытных народов вырабатывается свой склад общественной жизни и создаются свои тщательно оберегаемые нравы и обычаи, Свои понятия о том, что хорошо и что дурно, чего не следует делать и как следует поступать в разных случаях. Словом, вырабатывается своя нравственность, своя этика. Часть таких правил жизни ставится под охрану обычая. Не следует делать того-то, потому что делать это было бы нехорошо или было бы стыдно. Это означало бы слабость физическую или слабость характера. Но есть также проступки более тяжелые и правила более суровые. Нарушающий их не только выказывает нежелательные черты характера, но и наносит ущерб своему роду. За благосостоянием же рода следит вся толпа умерших предков. И если кто-нибудь нарушает правила жизни, установленные из рода в род, то умершие предки мстят. И не тому только, кто приступил их заветы, а всему роду, допустившему нарушение старины. Мир животных, как мы видели во второй главе, помогает доброму и справедливому человеку и всячески противодействует злому и несправедливому. Но там, где весь род участвует в совершении злого и несправедливого, вмешиваются уже силы природы, олицетворяемые в виде добрых и злых существ. в сношении с которыми находятся умершие предки человека. Вообще, у первобытных народов гораздо более, чем у образованных, каждый член рода отождествлялся со всем своим родом. В родовой месте, которое существует и существовало, как известно из истории, у всех первобытных народов, каждый отвечает за всех и все за каждого из своих сородичей. Обычай, то есть привычка жить по-старому, боязнь перемены и косность мышления играют, следовательно, главную роль в сохранении установившихся правил общежития. Но случайные уклонения всегда возможны. И для сохранения в чистоте раз установленного уклада жизни старики, прорицатели, шаманы прибегают к устрашению. Они грозят нарушителям обычаев, мщением предков и разных духов, населяющих воздушный мир, горный или лесной дух, снежные обвалы, метели, наводнения, болезни и так далее, встают на охрану попранного обычая. И чтобы поддерживать этот страх возмездия за нарушение правил и обычаев, устанавливаются священные обряды, выражающие поклонение силам природы, совершаются жертвоприношения этим силам и разные полутеатральные церемонии. Нравственность ставится таким образом под охрану обоготворяемых сил, и поклонение этим силам слагается в религию, которая освещает и закрепляет нравственные понятия. В такой обстановке нравственное в человеке так тесно связывается с мифологией и религией, что отделить нравственное от мистических велений свыше и от религии вообще становится очень трудно, вследствие чего выработанное веками соединение нравственности с религией сохраняется вплоть до настоящего времени подобно всем первобытным народам древние греки долгое время представляли себе небесные светилы и грозные явления природы в виде могучих существ в человеческом образе, постоянно вмешивающихся в жизнь людей и чудный памятник этих времен дошел до нас в Илиаде Из нее видно, что нравственные понятия того времени носили такой же характер, какой мы поныне встречаем у многих дикарей. Нарушение того, что тогда считалось нравственным, наказывалось богами, из которых каждый олицетворял ту или другую силу природы в человеческом образе. Но в то время как многие народы долго еще оставались на этой ступени развития, В Древней Греции уже через несколько сот лет после времен воспетых в Илиаде, то есть за 600 с лишним лет до начала нашего летосчисления, в VII и VI веках до Рождества Христова, начали появляться мыслители, стремившиеся утвердить нравственные понятия в человеке не на одном страхе перед богами, но и на понимании своей собственной природы, самоуважении, чувстве собственного достоинства и на познании высших умственных и нравственных целей. Эти мыслители уже тогда разбились на несколько школ. Одни старались объяснить всю природу, а следовательно и нравственное в человеке путем естественным, то есть путем познания природы и опыта, как это делается теперь в естественных науках. Другие же утверждали, что происхождение Вселенной и ее жизнь не могут быть объяснены естественным путем, так как видимый нами мир есть создание сверхъестественных сил. Он представляет воплощение чего-то, каких-то сил или сущностей, лежащих вне того, что доступно наблюдению человека. А потому познать мир человек может не теми впечатлениями, которые он получает из внешнего мира, а только отвлеченным умозрением, метафизикой. Тем не менее, в этих сущностях, скрытых от нашего взора и понимания, тогдашние мыслители видели олицетворение верховного разума, слова или разума, верховной воли или мировой души, о которых человек мог составить себе понятие только путем познавания самого себя». Как ни старался отвлеченный мыслитель метафизика одухотворить эти качества и приписать им сверхчеловеческое и даже сверхприродное существование, он все-таки представлял их себе подобно богам древности по образу и подобию человеческого ума и человеческих чувств. И узнавал он что-либо об этих способностях и чувствах именно путем наблюдения над самим собою и другими людьми. Представление о духовном сверхприродном мире продолжало таким образом носить в себе следы самого первобытного очеловечивания природы. Гомеровские боги возвращались только в более одухотворенных одеждах. Надо, однако, сказать, что уже начиная со времен Древней Греции вплоть до настоящего времени, метафизическая философия находила высокоталантливых последователей. Они не довольствовались описанием небесных светил и их движений, грома, молнии, падающих звезд или живых растений и животных, но стремились к пониманию окружающей нас природы как мирового целого, а потому им удалось сделать многое для развития знания вообще. Уже первые мыслители метафизического направления поняли, И в этом была их великая заслуга, что, как не объяснять явления природы, в них нельзя видеть произвола каких-то властителей мира. Ни произвол и страсти богов, ни слепые случайности не в силах объяснить жизнь природы. Мы вынуждены признать, что всякое явление в природе, падение такого-то камня, течение такого-то ручья, жизнь данного дерева или животного – представляет собою необходимые проявления свойств всего целого, всей одушевленной и неодушевленной природы. Они являются неизбежным и логическим последствием развития основных свойств природы и всей предшествовавшей ее жизни. И эти законы может открывать человеческий ум. В силу этого мыслители-метафизики нередко предвосхищали открытия науки, высказывая их в поэтической форме. Действительно, благодаря такому пониманию мировой жизни уже в V веке до начала нашего летосчисления, некоторые греческие мыслители, несмотря на свою метафизику, высказывали такие предположения о природных явлениях, что их можно назвать предвестниками современной научной физики и химии. Точно так же, впоследствии, в средних веках и позже, вплоть до 17 века, важные открытия делались и такими исследователями, которые, придерживаясь метафизических и даже чисто религиозных объяснений в истолковании духовной и особенно нравственной жизни человека, тем не менее, следовали научному методу, когда приступали к изучению наук физических. Вместе с тем и религия приобретала понемногу более одухотворенный характер. Вместо представления об отдельных человекоподобных богах появились в Греции, особенно у пифагорейцев, понятия о каких-то общих силах, создающих жизнь мира. Таково было представление об огне, то есть теплороде, проникающем весь мир, о числах, то есть математических законах движения, о гармонии, то есть о закономерности в жизни природы. Причем, с другой стороны, зарождалось и представление о едином существе, управляющем всем миром. Появлялись также и намеки на мировую правду и справедливость. Однако долго удовлетворяться такими отвлеченными понятиями греческая философия, очевидно, не могла. И уже за 400 с лишним лет до нашего летосчисления явились, с одной стороны, софисты и аморалисты, не признававшие обязательности нравственных требований, а с другой стороны мыслители, как Сократ и Платон в V веке, Аристотель в IV веке и Эпикур в III веке, заложившие основы этики, то есть науки о нравственном, не утратившие значения вплоть до настоящего времени. Писание Софиста Протагора родился около 480 года до нашей эры Дошли до нас только в отрывках, а потому нельзя составить себе цельного представления о его философии. Известно только, что к религии он относился отрицательно, а саму нравственность считал установленной человеческими обществами, причём эта нравственность, по его мнению, обусловливалась всем развитием данного народа в известную эпоху, вследствие чего нравственные правила различны у разных народов. Из этого выводилось заключение, что добро и зло – понятия относительные. Такие идеи проповедовал не один протагор, и вскоре в Греции создалась целая школа софистов, развивавших подобные мысли. Вообще в Древней Греции мы не наблюдаем склонности к идеалистической философии, там преобладало стремление к действию, к воспитанию воли. к деятельному участию в жизни общества и к выработке человека сильного умственно и энергичного. Вера в богов, руководящих поступками людей, угасала. Весь уклад жизни тогдашней Греции, состоявшей из небольших независимых республик, жажда познания природы и ознакомления с окружающим миром благодаря путешествиям и колонизации, все это влекло человека к утверждению своей самобытности. к отрицанию власти обычая и веры, к освобождению ума. И рядом с этим совершалось быстрое развитие наук. Тем более поразительное, что немного столетий спустя уже в Римской империи, особенно с нашествием варваров, двинувшихся на Европу из Азии, научное развитие заглохло на многие века во всем человечестве. Умственное движение, порожденное софистами, не могло долго продержаться в той же форме. Оно неизбежно вело к более глубокому изучению человека, его мышления, его чувств, его воли и общественных учреждений, а также всей жизни космоса, Вселенной, то есть всей природы вообще. А при таком изучении... Поверхностное отношение софистов к вопросам нравственным скоро перестало удовлетворять вдумчивых людей. Развитие же наук, освобождая человека от рабского повиновения религии и обычаю, вело к выработке основ нравственности путем опытного знания, гораздо полнее, чем это могли сделать софисты при помощи диалектики. Все это вместе взятое подрывало философию простого отрицания. Во имя истинного знания выступил против софистов Сократ 469-399 годы до Рождества Христова. Он разделял их революционные стремления, но он искал более прочную опору для обоснования нравственности, чем поверхностная критика софистов. Оставаясь революционером и в религии, и в философии, Он сводил все к верховному разуму человека и к выработке им внутренней гармонии между разумом и различными чувствами и страстями. Притом Сократ не отрицал, конечно, добродетели, а только понимал ее очень широко, как способность преуспевать в умственном развитии, в искусствах и в творчестве, для чего прежде всего нужно знание. не столько естественно-научное знание, сколько понимание общественной жизни и взаимных отношений между людьми. Добродетель, учил он, не внушение богов, а обоснованное знание того, что действительно хорошо и что делает человека способным жить, не тесня других и относясь к ним справедливо, способным служить обществу, а не себе одному. Без этого общество немыслимо. Полнее изложил эти воззрения и одухотворил их идеалистическим пониманием нравственного учения Сократа Платон 428-348 годы до Рождества Христова. Он еще глубже заглянул в сущность нравственного, хотя и мыслил как метафизик. Не ставя себе задачей передачу основных мыслей Платона в их отвлеченной форме, а придерживаясь только их сущности, можно так выразить его учение. В самой природе существуют идеи добра и справедливости. В мировой жизни много злого и несправедливого, но рядом с этим заложены основы всего хорошего. Это хорошее и справедливое Платон и старался выяснить и показать всю его силу, чтобы оно стало руководящей нитью в жизни людей. К сожалению, вместо того, чтобы идти по пути, который уже тогда намечался в Греции, и показать, в каком виде основы нравственного и добра вытекают из самой жизни природы, из общественности людей, из склада их же ума, как природного, так и выработанного общественной жизнью, Платон искал основы нравственного вне мира. в идее, заложенной в устройстве мировой жизни, но не выражающейся в ней, вполне определенно. Несмотря на бесчисленное количество толкований, отвлеченных мыслей Платона, трудно добраться до сути его мышления. Но едва ли мы ошибемся, если скажем, что великий греческий мыслитель, при его глубоком понимании тесной связи между жизнью человечества и всей жизнью природы, Не мог объяснять нравственное в человеке только простым исканием лично приятного каждому, как это делали софисты. Еще менее был он способен считать нравственное случайным продуктом общественности, потому только что оно принимало разные формы в разных местах и в разные времена. Он должен был задаться вопросом и действительно задался им. Почему же выходит так, что хотя человек руководствуется исканием лично приятного ему, он тем не менее доходит до нравственных понятий, в сущности сходных у разных народов в разные времена, так как они ставят желательным счастье всех? Почему в конце концов счастье личности отождествляется со счастьем большинства людей? Почему первое невозможно без более общего второго, и что превращает человека из себелюбивого существа в существо, способное считаться с интересами других и нередко жертвовать для них личным счастьем и жизнью. Как ученик Сократа, Платон уже не мог приписывать происхождение понятия о добре внушениям богов, грому, солнцу, луне и тому подобному, то есть силам природы, облеченным в человеческий образ. А при тогдашнем зачаточном состоянии знания об обществах людей, он не мог искать объяснения добра, как мы ищем и находим теперь, в постепенном развитии общительности и чувства равноправия. Он нашел поэтому их объяснение в идее, в чем-то отвлеченном, что проницает весь мир, всё мироздание и в том числе человека. В этом мире не может проявиться ничего, что не заложено в жизни целого. Такова была основная его мысль, совершенно верная, философская мысль. Но, однако, полного вывода он из нее не сделал. Казалось, ему следовало вывести заключение, что если разум человека ищет добра, справедливости, порядка, в виде законов жизни, то ищет он их потому, что все это есть в жизни природы. что человеческий юм из неё черпает основы добра, справедливости и общительной жизни. Вместо этого Платон, хотя и стремился освободиться от ошибок своих предшественников, но тем не менее пришел к заключению, что искание человеком чего-то лучшего, чем обыденная жизнь, то есть искание добра и справедливости, имеет свое объяснение и опору не в природе, а в чем-то таком, что находится за пределами нашего познания. наших чувств и опыта, а именно в мировой идее. Понятно, как впоследствии неоплатоники, а потом христианство воспользовались таким заключением умного и симпатичного греческого мыслителя сперва для мистицизма, а потом для обоснования единобожия, и объяснение всего нравственного в человеке отнюдь неестественным развитием общественных чувств и разума. а путем откровения, то есть внушением свыше, исходящим от верховного существа. Понятно также, что не задумываясь над вопросом о необходимости основать нравственное на самом факте общественной жизни, что, вероятно, привело бы его к признанию равноправия людей, не прониквшись мыслью, что нравственные учения будут бессильны, если строй общественной жизни противоречит им, Платон в своей республике идеалом общественного строя выставил, так же, как и его предшественники, классовую республику, построенную на подчинении одних классов другим, даже на рабстве, даже на смертной казни. Этим объясняется также, почему впоследствии через всю историю этики, как науки о развитии нравственных понятий о человеке, начиная с Древней Греции, вплоть до Бекона и Спинозы, Проходит все та же основная мысль о внечеловеческом и внеприродном происхождении нравственного. Правда, уже некоторые софисты, предшественники Платона, приходили к естественному объяснению явлений. Уже тогда пытались они объяснить жизнь природы механическими причинами, как теперь ее объясняет позитивная философия. а в нравственных понятиях некоторые софисты видели даже необходимое следствие физического строения человека но научные знания человечества той эпохи еще не были достаточны, чтобы согласиться с таким пониманием нравственного и на долгие века этика осталась под опекой религии, только теперь начинает она строиться на основе естествознания При том низком уровне, на котором стояло тогда знание природы, нравственное учение Платона, естественно, было наиболее доступным для большинства образованных людей. Вероятно, оно согласовалось также и с новыми религиозными веяниями, приходившими с Востока, где тогда уже вырабатывался буддизм. Но одним этим нельзя было бы объяснить влияние Платона, которое чувствуется и до настоящего времени. Дело в том, что Платон внес в этику идеальное понимание нравственного. Душа для него была слиянием разума, чувства и воли, из которых вытекают мудрость, смелость и сдержанность в страстях. Его идеал был любовь, дружба. Но слово «любовь», «эрос», имело тогда более широкий смысл, чем теперь. И Платон понимал под «эросом» не только взаимную привязанность двух существ. а также и общественность, основанную на согласии между устремлениями личности и всех других членов общества. Его эрос был также тем, что мы называем теперь общительностью или взаимным сочувствием, симпатией. То чувство, которое, как следует заключить из указанных мною в другом месте фактов из жизни животных и человечества, проникает весь мир. живых существ и является столь же необходимым условием их жизни, как и инстинкт самосохранения. Платон не знал этого, но он уже почувствовал значение этого основного фактора всякого прогрессивного развития, то есть того, что мы теперь называем эволюцией. Затем, хотя Платон и не оценил значение справедливости, в выработке нравственности, он все же представил справедливость. такой форме, что невольно удивляешься, почему в рассуждениях последующих мыслителей она не была положена в основу этики. Действительно, в разговоре «Первый алкивиад», который приписывается молодому еще Платону, Сократ заставляет алкивиада признать, что хотя люди способны вести отчаянные войны якобы из-за вопроса о справедливости, Тем не менее, они в сущности воюют из-за того, что считают для себя полезнее. Справедливое же всегда прекрасно, оно всегда добро, то есть всегда полезно. Так что невозможно указать что-нибудь, что было бы важнее справедливости, красоты, добра, пользы. Любопытно, что когда в том же разговоре Платон говорит устами Сократа о душе и о божественной ее части, Он считает божественной ту ее часть, через которую она познаёт и мыслит, то есть не чувство, а разум. И он заканчивает этот разговор такими словами, вложенными в уста Сократа. «Живя вместе с городом, общиною, справедливо и рассудительно, вы будете жить так, как это приятно богам. И вы будете всматриваться при этом в божественное и ясное...» то есть в разум, составляющий силу души. Но, всмотрясь в это божественное, вы увидите и узнаете, что такое вы сами и в чем ваше благо. В еще более определенных выражениях писал Платон о справедливости и нравственном вообще в разговоре пиршества, или пир, где участники пира восхваляют бога любви Эроса. Конечно, не в первой части этой беседы, где о нем говорятся пошлости, а во второй, где беседуют между собою поэт-драматург Агатон и Сократ. Добродетели Эроса, говорит поэт, это его справедливость, самообладание и мужество. Затем его любовь к красоте. Он не терпит безобразного. Он спасает нас от отчуждения и внушает доверчивость друг к другу. Он вносит в наши отношения мягкость и изгоняет грубость. Он щедр на благоволение и скуп на злобу. Он печется о добрых и знать не хочет злых. И так далее. В этом же своем произведении Платон устами Сократа утверждает и доказывает, что любовь неразрывна с добром и красотой. Любовь, говорит Сократ в пире, состоит в том, чтобы творить в прекрасном. и при том, как физически, так и духовно. Любовь стремится приобщиться к доброму и прекрасному, и таким образом любовь сводится, в конце концов, к исканию добра и красоты. Красота, находящаяся в одном каком-нибудь теле, сродни той красоте, которая находится во всех других телах. Поняв это, человек должен полюбить всякие прекрасные формы, и должен душевную красоту ценить гораздо выше, нежели красоту телесную. И таким путем он придет к созерцанию красоты, которая состоит в исполнении своих обязанностей. И тогда он уразумеет, что прекрасное везде тождественно, и тогда красота формы не будет для него чем-то значительным. Достигнув такой степени понимания красоты, человек, говорит Платон, увидит нечто удивительно прекрасное по своей природе, красоту вечную, несотворенную и непогибающую красоту, которая не увеличивается, но и не оскудевает, красоту неизменную во всех частях, во все времена, во всех отношениях, во всех местах и для всех людей. Доходя до высшей степени идеализма, Платон добавляет, что эта красота не предстанет как нечто, находящееся в чем-нибудь, хотя бы, например, в каком-нибудь живом существе, на земле или на небе, или в каком-нибудь ином предмете, но как нечто такое, что, будучи однородным, существует всегда независимо само по себе и в себе самом, иначе говоря, как понятие нашего разума и чувств. как идея. Таков был идеализм Платона, а потому неудивительно, что он имеет сторонников до настоящего времени. С одной стороны, он открывал путь многочисленной школе эвдемонистов, до сих пор преобладающих в этике и утверждающих, так же, как это утверждали раньше Платона софисты, а после него эпикур и его последователи. что все, что делает человек, он делает для того, чтобы ему было хорошо. Причем Платон, конечно, понимал это хорошо не в узком смысле радостей получеловека и полуживотного, а в том высшем смысле, который он определил в разговорах лахис и Пир. Но, с другой стороны, вводя тут же понятие о душе и красоте, как о чем-то стоящем, правда, в природе, но выше ее, Он готовил путь для религиозной этики, и потому он остался вплоть до нашего времени любимцем религиозных мыслителей. Он был их предшественником. Замечательно, однако, то, что его высокое понимание природы и нравственной красоты в природе, недостаточно оцененное до сих пор как религиозной этикой, так и нерелигиозной, отделяет его как от той, так и от другой. Во второй половине своей жизни, когда Платон подпал под влияние пифагорейцев и пытался при содействии сиракузского тирана, диктатора или самодержца Дионисия создать государство по своему плану, который он изложил в сочинениях «Государство» и «Законы», продукт уже дряхлеющего ума, он был уже не тем идеалистом, как в первой части своей жизни и учительства. В своем идеальном государстве, как на это с горечью указал великий его почитатель Владимир Соловьев, Платон не только сохранил рабство, но и смертную казнь рабу за недонесение и гражданам вообще за неуважение к установленной религии. Он призывал таким образом людей совершить то самое преступление, которое в молодости так глубоко возмутило его. когда в силу той же религиозной нетерпимости был казнен его учитель Сократ. Эрос, то есть любовь, которую Платон проповедовал в такой дивной форме, не удержал его от похвалы тех самых преступлений, в которые впала впоследствии и христианская церковь, несмотря на проповедь любви ее основателя. Аристотель. Среднее положение между естественно-научным и метафизическим пониманием нравственности занимает учение Аристотеля, жившего в IV веке, с 384 по 322 год до нашей эры. Объяснение наших нравственных понятий Аристотель искал не в высшем разуме и не в мировой идее, как это делал Платон, а в действительной жизни людей, в их исканиях своего счастья, и своей пользы, и в разуме человека. В этих исканиях, учил он, вырабатывались две главные общественные добродетели. Дружба, то есть любовь к людям, мы сказали бы теперь общительность, и справедливость. Но справедливость, он понимал, как мы увидим ниже, не в смысле равноправия. В философии Аристотеля мы впервые имеем таким образом самоутверждение человеческого разума. Так как Платон, он думал, что источник разума – божество. Но это божество, хотя оно есть источник разума и движения в мире, не вмешивается в мировую жизнь. Вообще, тогда как Платон стремился установить существование двух раздельных миров, чувственного мира, познаваемого нашими чувствами, и мира сверхчувственного, недоступного им, Аристотель стремился соединить их. В его учении не было места вере, и личного бессмертия он не признавал. «Истинное понимание нашей жизни», — говорил Аристотель, — «мы можем получить, только поняв мироздание». Основу нравственных понятий человека он видел в фактах действительной жизни. «Все стремятся к наибольшему блаженству, или благу, теперь мы говорим к наибольшему счастью». Блаженство есть то, что делает жизнь желанной и удовлетворенной. Грубая толпа видит благо и блаженство в наслаждении. Люди же образованные ищут их в чем-то высшем, не в идее, как учил Платон, а в разумной деятельности, или, по крайней мере, не в неразумной деятельности души. Благо для человека состоит в деятельности души, сообразной с добродетелью. притом в течение всей жизни и деятельной добродетели связанной с энергией блаженство дается нам жизнью согласной с требованиями справедливости и такая жизнь прекраснее всего она соединяет с этим здоровье и достижение того, что любишь однако кажется прибавляет аристотель что блаженство все же нуждается и во внешних благах к которым он причислял друзей богатство политическое влияние, благородное происхождение, хороших детей и красоту. Без подобной тщеты блаженство кажется неполным. В распределении блаженство играет роль случайность. Но все, не совсем лишенные добродетели, в состоянии достичь его известным обучением и трудом, так как даже неразумная часть души, наши страсти, несколько повинуется разуму. Вообще разуму Аристотель отводил громадную роль в выработке нравственности каждого человека. Ему принадлежит сдерживание страстей. Благодаря ему мы способны понять, что стремление к благу общества дает гораздо высшее, гораздо более прекрасное блаженство, чем стремление к удовлетворению своих личных порывов. Из этих выдержек видно. что вместо того, чтобы искать основы нравственных понятий человека во внушениях свыше, Аристотель уже сводил эти понятия на решение разума, ищущего себе наибольшего удовлетворения и счастья. Причем он понимал, что счастье личности тесно связано со счастьем общества, государства, говорил он, понимая под именем государства организованное общежитие. Аристотель является таким образом предшественником многочисленной школы эвдемонистов, объяснявших впоследствии нравственные инстинкты, чувства и поступки человека исканием своего личного счастья, а также современной школы утилитаристов, начиная от Бентома и Милля до Герберта Спенсера. Этика Аристотеля по форме и под тщательной разработки каждой отдельной мысли, несомненно, такой же поразительный памятник развития Древней Греции, как и остальные его сочинения, естественно, научные и политические. Но и в этике, как и в политике, он платит полную дань тому, что мы теперь называем оппортунизмом. Таково его знаменитое определение добродетели. Итак, учил он добродетель есть преднамеренное, сознательное, приобретенное качество души, состоящее в субъективной середине и определенное разумом, притом определенное так, как бы ее определил благоразумный человек, середина двух зол, избытка и недостатка, точно так же и в понятии о справедливости. Хотя Аристотель посвятил ей отдельную главу своей этике но определил он ее в том же духе, как добродетель вообще, то есть как середину между двумя крайностями. И понял он ее не как признание людей равноправными, а в очень ограниченном смысле. Такое понимание справедливости тем более следует отметить, что справедливость представлялась ему величайшей из добродетелей, более удивительной и блестящей, чем вечерняя и утренняя звезда. В справедливости заключаются все добродетели, как говорила тогда пословица. Аристотель, несомненно, понимал ее нравственное значение, так как учил, что одна только справедливость из всех добродетелей, как кажется, состоит в благе, приносящим пользу другому лицу. другими словами, она добродетель не эгоистическая. Мало того, Аристотель совершенно верно заключил, что все другие несправедливые поступки можно всегда подвести под какой-либо вид порочности. Из чего можно вывести, что он понимал также, что всякий поступок, который мы называем нехорошим, почти всегда оказывается актом несправедливости по отношению к кому-нибудь. Но вместе с этим, различая два вида несправедливости, общую, состоящую в нарушении закона, и специальную, состоящую в неравномерном отношении к людям, а также и соответственные два вида справедливости, Аристотель признавал еще два вида специальной справедливости, из которых один проявляется в распределении равном или неравном почестей или денег, или вообще всего того, что может быть разделено между людьми, участвующими в известном обществе, а другой в уравнивании того, что составляет предмет обмена. И тотчас же к этому великий мыслитель древнего мира прибавлял, что и в равномерности, а следовательно и в справедливости должна быть середина. А так как середина понятие «совершенно условное», то он этим уничтожал самое понятие о справедливости как о верном решении сложных, сомнительных, нравственных вопросов, где человек колеблется между двумя возможными решениями. И действительно, Аристотель не признавал равенства в распределении, а требовал только уравнения. Таким образом, ясно, что живя в обществе, где существовало рабство, Аристотель не решился признать, что справедливость есть равноправие людей. Он ограничился коммерческой справедливостью и даже не выставил равноправие идеалом общественной жизни. Человечеству пришлось прожить еще около 2000 лет организованными обществами, прежде чем в одной стране, во Франции, равенство было провозглашено идеалом общественного строя, вместе со свободой и братством. Вообще, в вопросах о нравственном и в политике Аристотель не шел впереди своего века, зато в определениях науки, мудрости и искусства он был предтечей философии бэкона В разборе различного сорта благ и классификации удовольствий он уже предвосхитил Бентама. Притом, с одной стороны, он понял значение простой общительности, которую он, впрочем, смешивал с дружбой и взаимной любовью, а с другой стороны, он первый оценил то, что так легко упускало из вида большинство мыслителей нашего века, то, что, говоря о нравственности, следует делать различие между тем, чего мы имеем право требовать от всех, и той героической добродетелью, которая превышает силы заурядного человека. Между тем, именно это качество, которое мы теперь называем самопожертвованием или великодушием, движет вперед человечество и развивает стремление к осуществлению прекрасного, которое стремится развить этика Аристотеля. Но требовать его от всех мы, конечно, не имеем права. Такова была нравственная философия великого, но не глубокомысленного ученого, который выдвигался среди тогдашней цивилизации и в продолжении трех последних веков, со времен Возрождения в XVI веке, оказывал сильное влияние на науку вообще, а также на этическую философию.